Для императора Де оскорбительно, что человек столь деятельный и одаренный именно при домицании уклоняется от государственной службы. И, разумеется, его биография Пета была признана гимном мятежу и словословием мятежнику, а тем самым и замаскированным оскорблением императора. Обвинители хладнокровно и безнаказанно осыпали обвиняемых подлыми поношениями, а Сенат не осмеливался протестовать. Курья, в которой он заседал, была оцеплена императорской гвардией. Впервые с основания города Рима правящая корпорация была вынуждена принимать решение под угрозой оружия. Два эпизода из этого процесса особенно крепко засели в памяти римлян. Допрашивали Фанию. Обвинитель заявил, что согласно слухам, Приск написал свою подстрекательскую биографию Пета по ее, Фане желанию, и что она первая распространяла это сочинение. Он спросил ее, правда ли это. Все знали, что, сказав «да», она лишится всего своего состояния. Но она ответила «да». А давала ли она, продолжал допрос обвинитель, также и материалы, для его книги. Все знали, что если она вторично ответит «да», ее в лучшем случае вышлют из Рима, может быть, даже убьют. «Да», — ответила Фания. А ее заловка Гротила... «Знала об этом?» — последовал вопрос. «Нет», — ответила Фания. Этими тремя простыми бесстрашными и презрительными словами, этими двумя «да» и одним «нет», и ограничивались показания Фании. Но они запомнились Сенату и жителям Рима крепче, чем превосходная речь обвинителя. Второй эпизод был такой. Гильвидий, знавший, что он погиб, воспользовался последней представившейся ему возможностью обратиться к римлянам и произнес мрачную, сильную и грозную речь, направленную против императора, обещая ему, что он не уйдет от мести Рима и богов. Его слушали в безмолвии. Однако слепой Мессалин поднялся с места и уверенным шагом, словно зрячий, направился между скамьями к Гильвидию, чтобы собственноручно расправиться с Хулителем. Но тут... Со слепцом это случилось впервые. Остальные стали тащить его за одежду, кричать: "Этот человек востократ лучше тебя!" и осыпать бранью, так что он в конце концов упал. Все же эти взрывы негодования не помешали избранным отцам приговорить Гельвиде и Приска к смерти, Фанию и Гратилу к ссылке, а книгу Приска к сожжению. Два дня спустя был воздвигнут костер для сожжения книги, в которой ожидавший казни Приск описывал жизнь казненного Пета. Сожжение состоялось поздним вечером. Вспыхнувшее пламя сначала казалось бледным, было еще светло, но потом, по мере того, как наступала ночь, оно становилось все ярче, и все громче звучали крики черни, толпившейся вокруг костра. Приску была предоставлена возможность увидеть сожжение своей книги, и он ею воспользовался. Совершенно неподвижна была его круглая лысая голова. Глубоко посаженные маленькие глазки уставились на огонь, пожиравший его труд. Для сожжения были отобраны экземпляры, написанные на пергаменте. Старухе Фании самый драгоценный материал не казался слишком дорогим для этой книги, а пергамент горел медленно и неохотно. Он противился уничтожению. Приск был человек хладнокровный и деловой. Он нередко посмеивался над метафорами и сравнениями своего друга Гильвидия. Но сейчас эта груда пепла вызывала и в нем самом множество патетических мыслей и образов. Огонь просветляет. Огонь очищает, огонь вечен, огонь соединяет богов и людей, и в известном смысле делает человека могущественнее божества.